Глава 6 Явление пиковой дамы. Маму Ксения уломала с трудом. Наплела ей душещипательную историю о своей новой подруге-однокласснице Лене Брошенковой, которая будто бы очень просила ее, ксению переночевать у нее. Что она сочиняла долю для своей мамы, Ксения не знала, поскольку из гордости не спрашивала. Но по всему было видно, что та постаралась на славу. В общем, родительницы перезвонили друг другу, и дело было улажено. Единственное, на что не соглашалась мама Ксении, так это на то, чтобы она выходила из дома в 12 часу ночи. Чтобы вообще не сорвать операцию, Ксении пришлось пойти к Долле в 9 часов и до отбытия ее родителей на смену мучительно смотреть по видику отвратительный фильм о собаке-обороте. Рядом с ней на диване примела спину Диана-охотница, И, вжавшись в угол, сидела Ирина Сыромятникова, глазированный сырок, которая тоже каким-то образом навязалась на это мероприятие, хотя и жутко боялась. Как только за родителями захлопнулась дверь, девочки моментально вырубили собаку-оборотня, которая уже нагнала на всех, кроме Иры, страх. Сыромятникова на собаку не среагировала, так как уже давно и безраздельно боялась пиковой там «Зря я пришла», – без конца повторяла Ира. На что охотница, наконец, грубо сказала ей. — Ну и вали отсюда! Сама же напросилась. — Свалишь тут как же! Ира с ужасом посмотрела в непроглядную тьму за окном. Там сейчас, небось, не только на пиковую даму напоришься, а и на бубновую, и на крестовую, и на валета какого-нибудь приблотненного. Тогда сядь и молчи. Включи видик и досмотри собаку, пока мы все приготовим. Доли толкнула Сыромятникову в кресло, бросила ей на колени пульт, а сама попросила Диану сходить с ней вместе в ванную комнату за зеркалом, поскольку ей после фильма страшно бродить по темной квартире одной. Ксения чувствовала, что у нее подрагивают руки. Она уже не очень хорошо понимала, чего боится. Происков девчонок или, как и Ира, пиковой дамы. Насмотревшись на омерзительную собаку-оборотню, можно было поверить во что угодно. Долли принесла в комнату круглое зеркало в розовой пластиковой раме, а у охотницы в руках была сиреневая мыльница с куском хозяйственного мыла. Невинные цвета рамы и мыльницы настолько не вязались с ожидаемым черным видением, что Ксения вдруг неожиданно успокоилась. Все это детские игры, и чего она так испугалась? «А почему мыло не туалетное, не душистое, а это коричневая гадость?» – зачем-то спросила Ира. «Со своим душистым», – передразнила ее Диана, – «надо было приходить. на кого вот лучше натирай зеркало». и она поставила перед Ирой мыльницу. Та прерывисто вздохнула и начала тереть коричневой гадостью блестящую поверхность. Когда дело было сделано, Сыромятникова оглядела свои липкие руки и жалобно пробормотала. «Хорошо бы помыть». «Ну так иди помой», — ответила Долли. «Ванная по коридору направо». «Кто-нибудь со мной сходит?» «Ни на что особенно не надеясь», — спросила Ира. Ксении стало жалко ее, и она согласилась быть сопровождающим лицом в темном коридоре. В ванной, открыв кран с горячей водой и сунув под струю руки, Сыромятникова спросила. — Слышь, Золотарева, неужели ты совсем не боишься? — Конечно, не боюсь. — Чего бояться? — Подумаешь, сказка для детей младшего возраста, — ответила Ксения непослушными губами. На самом деле у нее от страха опять сводила скулья. но сырку совершенно не обязательно знать об этом. Она сняла с крючка полотенце, чтобы дать сыромятниковой, и взвизгнула. «Ирка, ты же сваришься!» И бросилась заворачивать кран, из которого, судя по пару, шел крутой кипяток. но «Ну нельзя же так! Не приходило бы лучше, раз до такой степени боишься! Инвалидом сделаешься, а нам отвечай!» Ирка с изумлением посмотрела на свои покрасневшие от горячей воды руки и ответила, как отрубила. Раз пришла, значит, надо было. Когда они вернулись в комнату, Диана заканчивала растирать мыло по зеркалу тряпкой, а Долли установила на письменном столе у стены два подсвечника с тонкими витыми свечами, оставшимися после Нового года. Между ними поставили приготовленное зеркало, а перед ним Долли положила девственно чистый лист бумаги. «Это для ее ответов?» – на всякий случай уточнила Ира, нервно потирая горевшие после кипятка руки – «Естественно!» – снисходительно буркнула Диана. «Вопрос это хоть придумала? Или только посмотреть на даму пришла?» «Придумала!» – еле прошелестела дрожащая Сыромятникова. «А вы придумали?» «Давно!» – отчеканила доли и повернулась к Ксении. «А вот ты, например, Золотарева, что хочешь узнать у пиковой дамы?» «Я?» – удивилась Ксения. Она была убеждена, что девчонки затеяли всю операцию только для того, чтобы как следует напугать ее. И ни о каких вопросах к пиковой даме совершенно не задумывалась. Она поставила себе цель доказать овце с охотницей, что ничего не боится, и теперь оказалась застегнутой врасплох. «Разве вопросы надо произносить вслух?» – осторожно спросила она. «Интересно. А как же она узнает, чего ты хочешь?» «Ну, она же дух узнает как-нибудь». «Не уверена». В лагере мы вслух спрашивали, и она нам отвечала. «Девчонки, а руки не появятся?» – выдохнула Ира. «Какие еще руки?» – Доля неприязненно посмотрела на Сыромятникова, постоянно задававшую дурацкие вопросы, на которые все время приходилось отвечать. «Вы говорили, буквы будут появляться. Я вот все думаю, как? Рук каких-нибудь кровавых, как в той истории, что девчонки рассказывали, не будет?» продолжал терроризировать доли, дрожащие всем телом Сыромятникова. «При тут руки?» – вышло из себя Брошенкова. «Неужели ты не понимаешь, бестолковая твоя голова, что это совершенно разные истории? У Пушкина никаких кровавых рук не было. И это я точно помню. Пистолет, кажется, был, но Герман вроде бы так и не выстрелил. А, Золотарева, ты же у нас знаток!» «Не выстрелил», – подтвердила Ксения. «Графиня от страха и старости умерла». «Вот видишь, — подбодрила трясущуюся Ирку Долли, — а кроме того, что всякие там руки отсутствуют в литературном первоисточнике, ты еще собственноручно зеркало мылом намазала. Сама-то подумай, как она сквозь мыло свои руки высунет. И пистолет, я думаю, тоже не пролезет». Ксения смотрела на овцу и понимала, что она так долго уговаривает не бояться Ирку с их а потому, что, похоже, уже сама начинает сомневаться, не напрасно ли все это затеяла. «Ну что?» Доля посмотрела на часы. «Без 10 минут 12 Готовьте свои вопросы. Кто самый храбрый, тот, пожалуй, и начнет. Может, ты, Золотарева?» «Хорошо», – тихо ответила Ксения. «Значит, надо вслух задать вопрос?» «Да». «Когда?» «Известно, когда». «Когда пиковая дама появится. Вот когда». «Хорошо», – еще тише повторила Ксения. Доля кивнула, чиркнув спичкой, зажгла свечи и торжественно провозгласила. «Ну все! Гаси свет, Дианка!» Охотница щелкнула выключателем, и девочки будто оказались в другой комнате, наполненной живым дрожащим полумраком. По стенам от свечей бились от цветы и тени. В углах сгустилась непроглядная ночь, а впереди таинственно золотилась бездонная гладь зеркала. Одноклассницы замерли, не шевелясь. «Давайте поближе к столу!» – прошептала Долли и сделала шаг к зеркалу. За ней осторожно двинулась Ксения, а потом и Диана с Ирой. Ксения со всевозрастающим волнением заглянула в блестящий омут. От горячего воздуха и седого дымка свечей казалось, что по нему пробегают легкие волны, будто оно дышит. В зеркале отражалась только светлая дверь в комнату. Все остальное тонуло в бархатной полутьме. «И что теперь?» просила Ксения, чтобы только прервать напряженное молчание и не стоять столбом перед затягивающей и дышащей бездной с обычной комнатной дверью в глубине. «Теперь надо сказать заклинание», опять шепотом ответила Долли. «Так скажи, сколько можно ждать?» «Сейчас». Ксения видела, что овца здорово волнуется. Она шевелила губами, видимо, вспоминая текст. «Сейчас», повторила она. «Вот, вроде бы так». «Изменись, глубина изначальная, Ты проснись, пробудись, гладь зеркальная, Отразись в ней свеча бликовая, Ты явись нам в ночи, дама пиковая». Когда отзвучали последние слова заклинания, показалось, что даже воздух замер в комнате, где в ожидании явления черной носатой старухи четыре девочки с беспокойством всматривались в зеркало. В его глубине ничего не происходило. Ксения перевела дух, И только хотела сказать, мол, чего-то подобного она и ожидала, как произошло то, на что она никак не рассчитывала. Золотое марево зеркало, будто дрогнуло, медленно открылась отражающаяся в нем дверь комнаты, и в ее проеме показалось страшное носатое лицо в обрамлении косматых волос. Ксения не успела заметить, держала ли старуха в руках какую-нибудь карту, потому что все они в унисон вскрикнули, и дверь тут же захопнулась. Доли с Дианой замерли у стола. Ира продолжала истошно вопить на одной ноте, а Ксения, преодолевая дурноту, сделала шаг к двери. Она немного задержалась у закрытой створки, потом с силой рванула ее на себя. В открывшемся проеме перед ней чернел только глубокий провал коридора. «Свет! Где включается свет?» – крикнула она. Доля подскочила к Ксении и сходу шлепнула ладонью по выключателю. Из комнаты в коридор протянулся световой прямоугольник. Никакой пиковой дамы там не было. Ксения вылетела в коридор и начала звонко щелкать попадающимися по пути выключателями. Вскоре вся квартира Брошенковых была залита светом. «Видишь, никого!» без устали повторяла ей Долли у каждой вновь открываемой двери. но «Ну, я же видела!» не обращала на нее внимания Ксения. «Я своими глазами видела!» «Остановись ты, наконец!» вцепилась в ее свитер, выскочившая из комнаты Диана, когда заметила, что Золотарева собирается открыть встроенный шкаф. «Неужели ты не понимаешь, что она убралась во своясе?» «И куда же?» – с иронией спросила Ксения. «Куда-куда? В зеркало, конечно. Та старуха и в зеркало? Не просто старуха, а пиковая дама. И именно в зеркало. Представь себе, духи имеют обыкновение уходить через то, откуда появились». «Я вам не верю!» – выкрикнула Ксения. Ни в какое зеркало она не убиралась. Она скрылась за дверью комнаты. Все видели. Но дверь-то в зеркале отражалась. Поэтому она не настоящая дверь, а виртуальная, — пыталась убедить ее Диана. «Чушь! Вы все подстроили!» — продолжала злиться Ксения. «И как ты себе это представляешь?» — спросила Диана. Потом привалилась спиной к стене и, не обращая больше внимания на золотарю, выдохнула. «Фу! Ты чего же я испугалась?» У меня у самой все внутри дрожит, подхватила Дольву. Ксения, у которой до сих пор сильно колотилось сердце, недоверчиво окинула их взглядом. Может, они ни в чем не виноваты? Овца белая, как простыня, а у охотницы, наоборот, даже лоб красный от напряжения. Невооруженным глазом видно, что девчонки сильно напуганы. Ксения направилась обратно в комнату. Когда она переступила порог, Ира до сих пор, так и сидевшая и стуканом, опять дико вскрикнула, увидев ее в дверях. Ксения вздрогнула и выпалила. «Ирка, хватит орать! С тобой совсем свихнешься!» «Да!» – плаксиво протянула Сыромятникова. «А если мне страшно?» «Всем страшно, но мы же не вопим!» «Значит, мне страшнее, чем вам!» Ксения хотела сказать в ответ ей что-нибудь уничтожающее, но замерла на полувздохе. За спиной Иры у зеркала она увидела игральную карту. Она лежала на чистом листе, приготовленном брошенковой для пиковой дамы. Ксения бросилась к столу. На листе поверх какой-то надписи лежал туз-пик. Она рывком вытащила из-под туза лист бумаги и прочитала. «Он не для Он фиолетов, не для фиолетов оставь, оставь его, его. берегись, берегись прокляну. прокляну!» «Это ты?» – набросилась она на Иру. «Что я?» – взвизгнула Сыромятникова, которая, казалось, была уже на пределе своих душевных возможностей. Ксения, размахивая перед ее носом листом с надписью, угрожающе спросила. «Это ты подложила? Ты с ними заодно?» «С ума сошла, что ли?» – отшатнулась от нее Ира, даже не посмотрев на зажатый в ее руке лист бумаги. Со спины Ксении подошла Диана, выхватила у нее послание и прочитала вслух. «Последний раз спрашиваю. Твоих рук дело?» Ксения надвигалась на Сыромятникову, которая безуспешно пыталась вжаться в простенок между двумя окнами. На этом простенке висела пышно разросшаяся традисканция. Ира зацепила плечом ее длинные плети, потянула цветок, и он с зеленым париком, увенчанным глиняным горшком, как шляпой, наделся на ее голову. И это стало последней каплей, переполнившей Ирины измученное страхом существо. Она закричала так, да? как обычно кричат девчонки в американских фильмах, когда видят человекообразных муравьев, восставшей из гробниц муни или осклизлых гуманоидов с других планет. Подскочившая к ней Диана сорвала с головы Иры зеленый парик, стряхнула с волос и плеч подружки комочки земли, усадила ее в кресло и крикнула овце. — Ленка! Тащи валерьянку или хотя бы стакан воды! Видишь, у нее истерика! Бедная Ира долго стучала зубами о стакан, пока наконец смогла выпить успокоительное лекарство. «Чего ты на нее набросилась?» — Доля Укорезина посмотрела на Ксению. «Того! Она одна находилась в комнате, пока мы по коридору бегали. И что?» «Вполне могла эту дрянь!» — Ксения кивнула на валяющийся на полу лист с надписью «Эпиковый туз». «Подложить!» «Ты что, не видишь, в каком она состоянии?» — возмутилась Диана. «Теперь вижу. Зато у тебя состояние подходящее. Ты не сразу за нами в коридор выбежала. Могла успеть подложить». «Делать мне больше нечего», – бросила ей охотница и опять занялась Ирой, которая все еще продолжала всхлипывать. Долли подняла с пола туз, повертела его в руках и заключила. «Совершенно новый!» «А ты думала, она нам старый пришлет?» – усмехнулась Диана. «Кто?» – опять напряглась Ира, мгновенно перестав плакать. «Успокойся ты, наконец!» – довольно сердито воскликнула Долли. «Вот навязалась на нашу голову!» «Знала бы, что ты такая впечатлительная, ни за что бы тебя не пригласила в этом эксперименте участвовать!» «Чего ты так боишься? Тебя же это не касается!» «А кого касается?» — еле выговорила Ира. Диана с Долли молча посмотрели на Ксению. «Конечно же меня!» — нервно улыбнулась Золотарева, схватила с пола лист и еще раз прочла. «Он не для фиолетовых!» «Для кого же еще это написано, как не для меня?» «Почему именно для тебя?» С возмущением произнесла Сыромятникова, будто не ее только что отпаивали валерьянкой. «У меня тоже! Вот, фиолетовый!» Она приложила обе руки к груди, и девочки сейчас только обратили внимание, что на ней надет ярко-фиолетовый с блестящей ниткой джемпер. Ксения ошарашенно переводила взгляд с одной одноклассницы на другую. Доли с охотницей тоже были в явном замешательстве, зато Сыромятникову будто подменили. Теперь она ловко выхватила у Ксении лист со странной надписью и еще раз вслух выразительно прочитала ее. «Девчонки! А как она узнала, что я хочу спросить? Я ведь не успела свой вопрос задать!» «Прости, мы не в курсе!» – снисходительно улыбаясь, ответила Диана. «Это надо у самой пиковой дамы спрашивать. Оказывается, Золотарева была права. Духи сами знают, что им делать!» Метаморфоза, приключившаяся с Сыромятниковой, развеселила всех. И девочки временно забыли о только что перенесенном страхе. Охотница даже начала иронизировать. «Ирка, может еще раз старуху вызвать, чтобы прояснила обстановку?» «Вот этого не надо! Я такого страху натерпелась век не забуду!» Ира так и эдак вертела перед носом записку, а потом вдруг спросила. «Девчонки, а что, на том свете тоже компьютеры есть?» Одноклассницы ответили дружным недоуменным молчанием. «Поглядите!» – Сыромятникова ткнула толстеньким пальчиком записку. «Это же на компьютере набрано! Я и шрифт знаю, Эрил Блэк, курсив полужирный, а напечатано на принтере». «Ну, Ирка, ты просто Анастасия Павловна Каменская!» «А я и не догадалась!» – расхохоталась Ксения. «Колись, Брошенкова, где у тебя компьютер с полужирным курсивом?» «Нет у меня никакого компьютера», – довольно неестественно улыбнулась Долли. «Можешь хоть все комнаты и даже шкафы обыскать. Все равно не найдешь. А потом, вполне возможно, что до того света прогресс дошел. Что же им все по старинке кровью мазюкать или красками, как к какому-нибудь кентервильскому привидению?» «А у нас дома есть компьютер», – предупредила вопрос Ксения и Диана. «И что из этого?» — Кажется, ты только что сама дурным голосом кричала, что видела старуху своими глазами. Это же не компьютерное изображение и не голография. А страхолюдину все видели, верно, Ирка? При воспоминании о видении кошмарной старухи у Сыромятниковой клацнули челюсти, которые она была приоткрыла для улыбки. По спине Ксении снова пробежал неприятный липкий холодок. Она действительно видела чью-то фигуру в дверях, и, как и Ирка, вряд ли когда-нибудь заботит то, что видела. В комнате резко запахло свечами, потому что одна из них догорела и пускала в потолок свивающиеся нити дыма. А вторая чадила, искрила и тоже собиралась погаснуть. «Ленка, убери ты свечи и зеркало, наконец, а то прямо страшно в него взглянуть, честное слово!» Сарамятникова поежилась и села в кресло, демонстративно отвернувшись к окну. «Пожалуй», — согласилась Долли. Она взяла за раму, и вдруг в ее руках зеркало треснуло и осыпалось на стол мелкими блестящими крошками. Девочки дружно ахнули. Долли отскочила от стола, резко спрятав руки за спину. Нежно-розовая пустая рама качнулась и упала сверху на зеркальное крошево. Из-под нее на пол полетели стеклянные брызги. «Не к добру», — внезапно охрипшим голосом произнесла Ира. «Уж точно не к добру». Вот вам и полужирный курсив, вот вам и туз пиковый. А то, я думаю, к чему бы это он? На следующий день невыспавшаяся Ксения с трудом сидела на уроках, временами уплывая сознанием в события прошедшей ночи. Она иногда бросала взгляды на охотницу с долей и видела, что те тоже чувствуют себя не в своей тарелке. Одна лишь молочина Сыромятникова, ловко разоблачившая компьютерно-принтерное происхождение послания пиковой дамы, позволила себе расслабиться и на второй половине биологии уютно задремала за последней партой у окна, уткнувшись в пыльную занавеску. Ксении было тревожно и тоскливо. С запиской, конечно, девчонки прокололись, это ясно. Но чего стоило только одно в прах зеркало, не говоря уже о странном видении косматой старухи? «К доске пойдет Германович», как сквозь вату услышала она голос биологички. Кто-то виниво ответил учительницы Нет его! Болеет! Орзе! Тогда попрошу к доске... Ксения уже не слушала, кого вызывают к доске, потому что, зацепившись мыслью за фамилию Стаса, вдруг выстроила в уме логическую цепочку. Вот оно в чем дело! Как же она раньше не подумала об этом? Ксения почувствовала, как у нее разгорели щеки. Ведь все так очевидно. Германович болеет, Мотоциклист не приезжает. Неужели ночной мотоциклист Германович? А, собственно, почему бы и нет? Он ведь сразу заинтересовался ею. В первый же день подошел поговорить, а она, дура, его спугнула. Но, видимо, все же она продолжала ему нравиться. И потом, это его еле заметная эдакая французская картавинка, изысканная тонкая грассировка. Шлем ее заглушить не в состоянии. Именно так говорит Стас Германович. Сеня даже заёрзала на стуле от удовольствия. Конечно же, общественное мнение не позволило ему еще раз подойти к ней, поэтому он и притворяется учеником параллельного девятого класса. А если бы она разрешила ему тогда снять шлем? Вот было бы здорово. Ну, теперь-то она обязательно, как только они снова встретятся, попросит снять шлем. Или нет? Не стоит. Он должен сам. Как она тогда сказала мотоциклисту? А, вот, все должно идти своим чередом. «Ох, она же тогда ему почти прямо сказала, что он ей нравится, и ведь даже не подумала, что это может быть он». Ксения вспомнила, как дрогнул голос мотоциклиста, когда они говорили о Германовиче. «Конечно, трудно сдержаться, когда говоришь о себе в третьем лице». «Да, все совпадает». И тот разговор овцы с Резцовой в гардеробе. Ксения хорошо расслышала фразу Брошенковой о том, что кто-то запал на фиолетовую чувыру. «Она ему нравится». Ой, так здорово. А он нравится Доли или Резцовой. А может, и обеим сразу? Именно поэтому они и устроили свой дикий розыгрыш с пиковой дамой. А слова он не для фиолетовых, надо было читать так: "Германыч, не для тебя фиолетовый чувыр".